Глава 16 Эдди толкнула двери Юнион Хотл и с тяжелым сердцем поднялась по лестнице на третий этаж в их свайлет номер. Сестра чувствовала, что Руби пропала не просто так, но Эдди отмахнулась от ее беспокойства. Теперь Вайлет будет вне себя от горя. Она непременно разозлится, а когда Эдди признается ей, что встретила в завесе тень, «Не может же она продолжать это скрывать? Вайлет будет...» Признаться, Эдди не представляла, как именно сестра отреагирует, но понимала, что сама на это напросилась. «А как быть с Нелл Дойл? А с матушкиным списком имен? Об этом тоже ей расскажешь?» «Расскажешь обо всем, да?» Лестница закончилась, и Эдди, закусив губу, свернула в свой коридор. Если она собиралась сегодня проникнуть в приют для душевно больных Сакрамента и исполнить последнюю волю Руби, ей понадобится помощь сестры. Эдди вставила ключ в замок и открыла дверь, а в голове все еще бушевал вихрь сомнений. Можно начать издалека. Посмотреть на реакцию Вайлет и решить Эдди! Едва она успела поднять голову, как ее заключили в крепкие объятия. А плечи, будто теплой, уютной шалью, укутал аромат розового масла, которым всегда пахло Вайлет. Ох, Эди, я так рада тебя видеть! Вайлет разжала хватку и отстранилась, и стало видно, что лицо у нее так и светится. Радость в ее взгляде ошеломляла, и у Эди на миг сбилось дыхание. Она и забыла, когда последний раз видела сестру такой счастливой. Это было заразительно. Эди сама не заметила, как беспокойство, страх и растерянность, ворочившиеся в животе с самой встречи с духом Руби, рассеялись. И она улыбнулась в ответ. Ну, рассказывай! Вайлет рассмеялась своим звенящим смехом и снова, подавшись вперед, прижалась щекой к щеке Эди, совсем как на примерке. И как всегда Эди тут же почувствовала, что ощущает сестра. Стремительный поток чистого незамутненного восторга. Рада за тебя! шепнула Эди сестре на ухо. Она не лукавила, хотя совсем не представляла, чему именно радуется, только умираю от любопытства. Снова рассмеявшись, Вайлет сжала ее ладонь и тихонько, счастливо вздохнула. Прослушивание, Эди! заговорила она благоговейным тоном, как будто сама себе не верила. «Меня позвали. Режиссер прислал Джону телеграмму. Приглашает меня завтра утром в Сан-Франциско на читку с остальным составом». «Джон уже нанял сегодня карету. Он ждет внизу. Дорога, конечно, предстоит еще та, но я все равно от волнения глаз не сомкну. Я так рада, что ты вернулась, и я успела тебе рассказать...» Она отстранилась и, заглянув в лицо сестре, перестала улыбаться. Эди, что такое?» что случилось но эдди на нее не смотрела она разглядывала беспорядок в комнате их общий гардероб был довольно скромен и кажется все до единого его предметы от платьев и юбок до шарфов и туфель оказались сняты с крючков вытащены из ящиков и коробок и лежали на кровати висели на спинках стульев или балансировали на краю комода но взгляд эдди привлек нежно голубой чемодан вайлет мирно стоявший посреди хаоса. С ним она путешествовала и теперь собрала его в дорогу. Где-то в номере под грудами одежды и шляпок лежал такой же чемодан Эдди, неотличимый, разве что потертости и вмятинки в других местах. Впервые за всю их жизнь Вайлет собрала чемодан, а Эдди нет». Оторвав взгляд от чемодана, Эди снова подняла глаза на сестру. Вайлет от нее уезжает. Осознав это, она вдруг почувствовала странную легкость в теле. Как будто конечности растворились. Рациональная часть сознания напомнила Эди, что это просто прослушивание. Они расстанутся всего на день. Но сердцем его она, по крайней мере, еще ощущала. Эди понимала, дело не только в этом. Вайлет всю жизнь мечтала играть на сцене. Эди отмахивалась от этого, как от неразумной блажи, которая никогда не осуществится. Она ошибалась. А как быть с сеансом Мэри Саттон? спросила Эди и поморщилась, услышав, сколько отчаяния прозвучало в ее голосе. Он ведь завтра вечером. Я помню, и Джон пообещал, что мы успеем вернуться. Прослушивание утром, а потом сразу на обратный пароход. Вот только Вайлет замялась, внимательно всмотрелась в лицо Эдди и осторожно уточнила. «Сеанс вообще в силе? Ты нашла то, что нужно было?» Эдди застыла. «Что нужно было?» «Для того духа. Он ведь может создать трудности, так? Если вмешается завтра вечером». Эдди бросила на сестру пристальный взгляд. Вайлет моргнула в ответ. Но за вежливым любопытством на ее лице угадывалось что-то такое, от чего Эди ответила с осторожностью. «Нет». Она чуть отвернулась, чтобы снять шляпку и перчатки. «Пока не нашла. Но найду. Нельзя упускать такой шанс». Вайлет открыла рот, будто собираясь ответить, но только помотала головой и сжала губы. Настойчивый голосок в голове в очередной раз потребовал, чтобы Эдди призналась сестре во всем, и будь что будет. Она положила шляпку на комод, и тут к ней пришла новая мысль. Если она все расскажет Вайлет, та никуда не поедет. Никакое прослушивание, сколь бы важным оно ни было, не перевесит последние просьбы покойной Руби. Да, узнав правду, Вайлет может возненавидеть сестру, но она не уедет. Эди развернулась к Вайлет, чувствуя, что слова готовы сорваться с языка, но застыла, разглядев на лице сестры тревожные морщинки, затмившие былую радость. Год назад Эди пообещала себе, что выстроит для них новую жизнь, лучшую той, которая сама их лишила. И вот теперь у Вайлет появился настоящий шанс жить так, как мечталась. Эди. Нужно было только отступить в сторонку и не мешать сестре этим шансом воспользоваться. Стиснув зубы, Эдди подошла к кровати Вайлет и взялась за собранный бледно-голубой чемодан. В общем, не волнуйся сейчас об этом, сказала она, стараясь, чтобы голос звучал как можно бодрее. Шагнула к Вайлет и вручила ей чемодан. Тебе нужно думать о прослушивании. Вайлет потянулась к чемодану, но в последний момент, уже положив пальцы на кожаную ручку рядом с ладонью, Эди замерла. И все? Больше ничего не скажешь? Эди помедлила. Я. В общем, я помню, что не надо желать тебе удачи, но надеюсь, ты знаешь, что я надеюсь, все пройдет хорошо. По лицу Вайлет пробежала тень разочарования. Подхватив чемодан, она направилась к двери. Но остановилась, прежде чем открыть ее и, не оборачиваясь, бросила. Ты же понимаешь, я не могу ждать вечно. Эди сдавила грудь. Я не чего ждать. Стоящая у двери Вайлет не сдвинулась с места, только обернулась и посмотрела Эди в глаза. Я не могу вечно ждать, когда ты расскажешь, почему стала такой. «Почему моя сестра, самый дерзкий и целеустремленный человек, кого я знаю, весь последний год дрожит, как мышь, и боится собственной тени?» Слова сестры были так несправедливы, что краска бросилась Эди в лицо, а живот скрутила. «Вай, если кто-то из нас и должен читать нотации, то это... Ну, нет!» Вайлет развернулась к ней всем телом. «Эту речь я, кажется, наизусть знаю». «Ты тревожишься, что я фантазерка, что я принимаю непрактичные решения. Помнишь, что я каждый раз тебе отвечаю?» Эди взглянула сестре в лицо, но промолчала. «Что я хотя бы не живу каждую секунду в страхе, что я, по крайней мере, думаю не только о том, что вот-вот случится беда». «Верно», — тихо сказала Эди. «Ты свалила это на меня». Вайлет снова рассмеялась, но вовсе не радостно. Ее смех звучал мрачно и холодно, и у Эди от него заныло сердце. Эди, ты так хорошо научилась врать? Интересно, замечаешь ли ты, как врешь самой себе? Ты вообще о чём?» Вайолет покачала головой, и в ее взгляде проступила сталь. Ди, я никогда не понимала, как ты можешь считать меня полной дурой. Как тебе удается верить, что я правда ни о чем не догадываюсь. Эдди оцепенела, и кровь застыла в ее жилах. Не знаю, что с тобой и матушкой тогда случилось в завесе, но что-то случилось. Эдди, у тебя сейчас такой вид, как будто ты призрака увидела. Точно такой же был в день смерти матери. А два дня назад я заметила его снова. Не хочешь рассказать, в чем причина? Вопрос Вайлет так и повис между ними в воздухе, в тишине, в ожидании. И с каждой секундой, что Эдди не отвечала, с каждым новым мигом молчания он становился все весомее, пока не сделался таким плотным, что казалось Эдди, могла бы протянуть руку и коснуться его. А Вайлет продолжала ждать, ждать, что Эдди что-нибудь скажет. Может, в чем-то признается, или снова соврет. Но Эдди утратила способность говорить и шевелиться. Все ее инстинкты вытеснило простое желание выжить, как будто она взглянула в глаза хищнику, и теперь ей оставалось только застыть камнем, чтобы не погибнуть. Наконец, Вайлет со вздохом перехватила поудобнее, бледно-синий чемодан повернула серебристую дверную ручку и выскользнула из номера в коридор. ее шаги застучали по ковровой дорожке чем дальше, тем тише. На секунду они замолкли, должно быть, у лестницы. Но вместо того, чтобы повернуть обратно, Вайлет начала спускаться по ступеням. И вот, наконец, все звуки смолкли. И Эдди поняла, что сестра действительно ушла.